1923 год начало издания журнала «Лев», органа к тому времени оформившегося Левого фронта искусств, пришедшего на смену Комфуту. Цели журнала Маяковский изложил в плане, приложенном к заявлению в ЦК РКПБ. В нем говорилось, что «Левы» являются по своей идеологии группой «коммунистической», И одна из целей – способствовать нахождению коммунистического пути для всех родов искусств. Кроме того, пересмотреть идеологию и практику левого искусства, отбросив от него индивидуалистическое кривляние, вести агитацию за принятие коммунистического пути и идеологии и так далее». В записке также говорится о том, что журнал будет знакомить читателя с достижениями европейского искусства, служить авангардом для искусства европейского и мирового. Словом, заявлены прежние амбиции на первенство в развитии искусства, но приправленные коммунистической риторикой. Одновременно с поэмой проэта Маяковский работал над серией политических памфлетов, героями которых стали виднейшие государственные, партийные и профсоюзные деятели западного мира Пуанкаре, Муссолини, Керзон, пелсудский Стинес, Вандервельде, Гомперс. Представление о политической сатире Маяковского может дать история создания и содержания баллады о доблестном Эмиле. Летом 1922 года в Москве проходил судебный процесс над эсерами. Ему предшествовала и сопровождала процесс шумная пропагандистская кампания, вызвавшая массовые демонстрации с требованием смертной казни подсудимым, с которыми большевики еще недавно сотрудничали, а до революции вместе отбывали ссылки и тюремные сроки. В то же время новая власть хотела показать Западу правовой характер суда, предъявляя эсерам обвинения в терроризме, и на суд были допущены представители второго социалистического интернационала. В их числе был и Эмиль Вандервельде, один из руководителей интернационала, адвокат по профессии. Процесс, по сути дела, провалился, так как обвинение было шито белыми нитками, но приговор был жестоким. Двенадцать человек приговорены к расстрелу, десять – раскаившихся к тюремному заключению – от двух до десяти лет. Это был первый и, кажется, последний открытый процесс такого рода, устроенный советской властью. Он вызвал протест нескольких видных деятелей Компартии — Бухарин, Томский, Луначарский Покровский. В защиту эсеров выступил Горький, но карающая рука новой власти не устала карать. Она подавляла и голос протеста. В это же время были высланы из страны левые меньшевики — И сразу после суда, как уже говорилось, большая группа писателей, философов, публицистов, среди которых были выдающиеся умы России. Откликом на это событие и стало стихотворение «Баллада о доблестном Эмиле» фильетонная, хлестко написанная политическая агитка, свидетельствующая о том, что поэт целиком поддался официальной версии суда над эсерами, и не увидел в нем сути жестокой расправы над политическими противниками. Невелика цена и других сатирических портретов зарубежных деятелей, написанных Маяковским в начале 20-х годов и объединенных в Маяковскую галерею. Они не лишены поэтической изобретательности, но их разоблачительный смысл угадывается в газетной информации, соответствующей обработке. Маяковский находился в плену официозно-пропагандистских представлений и расходовал свой пыл на службу агитпроп. В то же время писались антирелигиозные лупки, которые можно рассматривать как продолжение плакатной работы для глав политпросвета в драматургической форме. Они предназначены в основном для деревни, для самодеятельности. Антирелигиозная и политическая сатира сложились в книге. Маяковский сам иллюстрировал эти издания. Одно называлось «Маяковская галерея», другое «Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога, крестьянству не подмога» и еще одно «Обряды». Итак, сбылась мечта Маяковского и его товарищей иметь свой журнал. Его назвали Лев. 17 января 1923 года первое заседание редколлегии в комнате Маяковского в Лубянском проезде. И тут же раскол. Покинул заседание хлопнув дверью чужак, один из теоретиков левого искусства Маяковский расстроен. Он пишет чужаку. «Мне совершенно дико, что вот мы договорились с ЦК, с Гизом, часто с людьми эстетически нам абсолютно враждебными, и не можем договориться с вами, нашим испытанным другом и товарищем. Приведите, пожалуйста, в порядок ваши возражения, и давайте их просто конкретными требованиями. Но помните, что цель нашего объединения – коммунистическое искусство, часть комкультуры и коммунизма вообще, область смутная, не поддающаяся еще точному учету и теоретизированию, область, где практика и интуиция обгоняет часто головитейшего теоретика, Давайте работать над этим, ничего не навязывая друг другу, возможно, шлифуя друг друга. Вы — знанием, мы — вкусом. Нельзя понять вашего ухода не только до каких бы то ни было разногласий, но даже до первой работы. Маяковского заботит судьба журнала. «Как же так?» Еще не вышел первый номер, а уже обнаружилась оппозиция в редколлегии, причем со стороны такого ортодоксального марксиста-теоретика в левом искусстве, каким считался чужак. Это тем более волновало Маяковского, что он предпринимал усилия по объединению писателей. Ситуацию в литературе, в издательской деятельности тогда попыталось исправить в свою пользу партии большевиков. При одобрении Ленина был создан первый толстый журнал «Красная новь» 1921 год. Маяковский печатался в «Красной нове» до тех пор, пока в ней не появилась грубая статья критика Тальникова о заграничных стихах поэта. Попытка объединения предпринималась в 1922 году. Была даже создана специальная комиссия по организации писателей и поэтов в самостоятельное общество. И ставка делалась на старых писателей, примкнувших к революции, пролетарских писателей, футуристов, имуженистов, серпионовых братьев, группу колеблющихся. На пост председателя нового общества обсуждалась кандидатура Николая Асеева. Объединительным центром, кроме Красной Нови, должно было стать издательство «Круг», в самом названии которого заложена идея сообщества. Предусматривались субсидии издательству для повышения ставок гонорара и удешевления изданий, предоставление дома, в котором мог бы быть организован фонд помощи писателям, И хотя Круг довольно успешно конкурировал с частными издательствами, которых к тому времени было немало, но задачу объединения ему выполнить не удалось. Маяковский предпринимает собственную инициативу к объединению. С пролеткультом не получилось. Он ведет переговоры с руководителями Московской ассоциации пролетарских писателей, и к концу 1923 года добивается соглашение, которое было скреплено официально на бумаге. В соглашении задачей объединения ставится необходимость сплочения своих сил для борьбы с разлагающим влиянием буржуазно-дворянской и мнимо-попутнической литературы и для разработки правильной классовой художественной политики. Здесь лев, по сути дела, смыкается с мапповцами, будущими рапповцами, неистовыми ревнителями классовой чистоты литературы. В соглашении был записан пункт, по которому договаривающиеся стороны обязывались избегать взаимной полемики, разрешая себе дискуссии и деловую товарищескую критику. Договоренность эта была нарушена с той и с другой стороны. А соглашение возникло, потому что задачи, сформулированные Маяковским для журнала «Лев», перекликались с платформой группы «Октябрь», преобразованной в МАПП и затем в РАПП, Российскую ассоциацию пролетарских писателей, перекликались тем, что ориентировались На коммунистический путь для всех родов искусств. Журнал «Лев» создавался на вполне объединительной волне. Было много энтузиазма, поэтому Маяковский так ревниво оберегал единство внутри коллегии с первых же шагов ее деятельности. Но почвы, для единства как в узком, так и в широком смысле этого слова, не было в русской литературе двадцатых годов. Слишком разнообразен был спектр политических и эстетических воззрений в условиях еще сохранившихся, хотя и убывающих демократических свобод, и литература, и искусство пользовались этими свободами. Тенденции к авторитарности начали резче проявляться к концу 20-х годов, когда партийное руководство сориентировалось на ассоциацию пролетарских писателей, поставив в качестве основополагающих в области литературы и искусства принципы классовости и партийности. В Лефе объединились литераторы, художники, Режиссеры, кинематографисты, которые тоже не одинаково смотрели на искусство. Осеев, Третьяков, Каменский, Пастернак, Крученых, Незнамов, Чужак, Орватов, кушнар Кирсанов, Шкловский, Лавинский, Родченко, Брик, Осип, Степанова, Эйзенштейн, Кулешов, Дзига, Вертов. В этом неполном списке есть имена людей оставивших яркий след в русской культуре. Некоторые из названных — Асеев, Арватов, Брик, Кушнер, Третьяков и Чужак — составили редколлегию Лев. Ответственным редактором стал Маяковский, секретарем поэт Незнамов, человек деятельный, аккуратный, исполнительный, отличный работник. Редакция получила комнату в доме Печать. Равноправным ее штабом оставалась и комнатка в Лубянском проезде, где происходило первое заседание редколлегии. Обложку первого, как, впрочем, и остальных номеров, сделал Александр Михайлович Родченко, оформивший также первое издание поэмы про это. Родченко — заметная фигура в левом искусстве 20-х годов, один из создателей советского дизайна. Если говорить о производственном искусстве именно в этом качестве, а не как заменяющем и упраздняющем художество, то Родченко и был талантливым выразителем его идей. Кроме того, он проявил себя как мастер фотомонтажа, оформитель демонстраций, празднеств. С Маяковским Родченко связывали дружеские отношения и характерная для обоих неуемная фантазия, страстное желание как можно скорее приблизить будущее. Маяковский, как всегда занятый массой личных и общественных дел, и в то же время, будучи человеком собранным, умеющим работать с полной нагрузкой, Поставил дело так, что в редакции оно могло идти и без его каждодневного присутствия. Там всем заправлял Незнамов, и уж с него был спрос особый. — В свежем, соленом или маринованном виде, но вы должны их привести сегодня же, — внушалось Незнамову по поводу клише для первого номера а делал их заваленной работой гравер-частник на Усачевке. И в половине первого ночи Незнамов доставил злополучные клише, из-за которых задерживался номер, за что тут же был награжден ужином. Проводя линию на объединение, Маяковский предоставляет страницу журнала писателям не только лефовского направления. Он публикует произведения «Бабеля», Артема Веселого, Петровского, Валентина Катаева. У Маяковского было большое желание привлечь к сотрудничеству в журнале «Есенина». Он вел с ним прямые переговоры об этом. Содержание этих переговоров передал Николай Асеев. Есенин запросил вхождение группой, на что Маяковский ответил, что, мол, сниматься, окончив школу, хорошо группой а Есенину это не идет. Тогда Есенин запросил в полное распоряжение отдел. — А что вы там будете делать? И чем распоряжаться? А вот тем, что хотя бы название у него будет мое. Какое же оно будет? А вот будет отдел называться «Россиянин». А почему не «Советянин»? «Ну, это вы, Маяковский, бросьте! Это мое слово твердо. «А куда же вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право себе отдел потребовать. А Азербайджан? А Грузия? Тогда уж нужно журнал не Лефом называть, а Укр, разгруз Маяковский убеждал Есенина. Бросьте вы ваших орешинах и клычковых. Что вы эту глину на ногах тащите? Я глину, а вы чугун и железа. Из глины человек создан, а из чугуна что? А из чугуна памятники. Оба за словом в карман не лезли, оба были чистолюбивы, и переговоры по поводу вхождения в журнал не просто пикировка, У каждого видится за этим свой взгляд на вещи. Но мы забежали вперед. Первый номер «Лефа» вышел в марте 1923 года. Журнал по нашим временам, относящийся к тонким, небольшого формата и объема. Открывался он тремя программными статьями. За что борется лев? В кого вгрызается лев? кого предостерегает лев. Все три статьи, написанные Маяковским, развивали программу журнала, изложенную в записке "Вагит отдел ЦК". Обратим внимание на два момента, которые помогут вникнуть в суть теории производственного искусства. Это ясно выраженное стремление растворить маленькое мы искусство в огромном мы коммунизма. Я в искусстве, даже и маленькое, как бы исключается вовсе. И гвоздь программы «Искусство. Строение жизни».